Вот что произошло. Мирдзе, вначале не обращавшая внимания на частые посещения Арториджа, постоянно говорила с ним нежным доверием искренней дружбы. Но мало-помалу она стала внезапно вспыхивать жарким румянцем или бледнеть ни с того ни с сего. Она стала беспокойной, задумчивой, смущенной. Тогда-то юноша заглянул, наконец, в собственную душу и понял, что безумно влюблен в сестру Спартака. И он подумал, что причина странного необъяснимого обращения Мирдзе — ее презрение к нему. Он не мог и вообразить себе, что Мирдзе прошла, подобно ему, через все волнения страсти. Он не смел ласкать себя надеждой, что молодая девушка отвечала ему такой же пылкой и беззаветной любовью, и что причиной ее смущения в его присутствии была именно любовь. Таким образом, молодые люди жили, испытывая тайное томление —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 Вот почему Арториджи с радостью воспользовался вестью о новой победе Спартака, чтобы пойти в палатку фракийца. Он говорил самому себе, что было бы не только глупо, но даже прямо гадко не сообщить молодой девушке о таком приятном событии. Он поспешил к молодой девушке с сердцем, трепетавшим радостью и надеждой, твердо решившись победить то смущение, ту непонятную робость, которая овладевали им в ее присутствии. Он дал себе слово высказаться перед нею прямо, как прилично мужчине и воину, открыть ей всю свою душу. Необходимо, — думал он, направляясь к палатке Спартака, покончить с этим странным положением вещей. Необходимо найти тот или другой выход, принять какое-нибудь решение. Но едва Арториджи очутился возле Мирдзы, как все прекрасные предположения, созревшие в его уме, разлетелись словно дым, И он стоял перед нею дурак-дураком. Все его красноречие иссякло. Он мог произнести лишь те восемь или десять слов, отрывочных, бессвязных, в которых нельзя было найти ни крошки здравого смысла. Лицо молодой девушки вспыхнуло алым заревом. После небольшого колебания, стараясь побороть собственное смятение, она сказала, наконец, слегка дрожащим голосом, которым усилилось придать твердость. «Ну что же, Арториджа!» Разве так должен ты рассказать сестре о геройском подвиге ее брата?» Юноша покраснел от этого упрека, который придал ему бодрость. Он рассказал молодой девушке точно и подробно все, что гонцы передали об аквинской битве. — И Спартак не был ранен? — спросила Мирдзе, затревожно следившая за рассказом гладиатора. — Не может быть, чтобы его не ранили, не может быть, чтобы все с ним было благополучно. — Да, по обыкновению твой отважный брат остался здрав и невредим среди всех опасностей, которые его окружали. — О, храбростью он мог бы помериться с богами! — воскликнула грустным тоном Мирдзе. — Она заставляет меня дрожать за него каждый час, каждую минуту. — Не дрожи, не бойся за него, благородная девушка. Пока у Спартака будет в руках меч, ничье оружие не коснется его груди. — О, я верю! —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 и на ее изящную фигуру. Мирдзе потупила очи в землю и, хотя не видала юноши, но чувствовал на себе его пристальные взоры. Эти страстные, влюбленные взгляды в одно и то же время нравились ей и беспокоили ее, доставляли ей наслаждение и смущали. Это неприятное молчание для Мирдзе, продолжавшееся одно мгновение, показалось ему целым веком. Наконец она сделала над собой усилие и, подняв глаза на Арториджа, сказала, «Ты не поведешь сегодня своих солдат на учение в поле?» «О, Мирдзе! Неужели тебе так надоело мое присутствие, что ты меня прогоняешь?» — воскликнул юноша, огорченный ее вопросом. «Нет, Арториджа, нет!» — с необдуманной пылкостью отвечала молодая девушка. Затем, внезапно остановившись и вся зардевшись, как маков в цвет, прибавила, запинаясь. Я хотела сказать, потому что... Ведь обыкновенно ты так точно исполняешь свои обязанности. Крис дал сегодня полный отдых всем легионам в знаменование победы Спартака. И снова наступило молчание. Но вот Мирдзе сделала решительное движение, чтобы войти в палатку, и, не глядя на молодого гладиатора, произнесла «Прощай, Арториджи». «О, не уходи! Выслушай меня, Мирдзе!» «Я должен сказать тебе то, что уже столько дней хочу сказать. Непременно должен сказать тебе это сегодня!» — воскликнул в торопях Арториджи. Боязнь, что девушка уйдет, придала ему больше смелости, и он собирался открыть ей свое сердце. «Что же хочешь ты мне сказать? О чем желаешь говорить со мной?» — спросила сестра Спартака, скорее огорченная, чем удивленная словами юного Галла. Она уже занесла одну ногу на порог палатки — и всем корпусом повернулась ко входу, только лицо ее было обращено к Арторидже. «Вот, выслушай меня и прости меня. Я хотел сказать тебе, мне надобно сказать тебе, но ты не должна обижаться моим словам, потому что не моя в том вина. А затем вот два месяца...» Он так запутался, что вдруг остановился.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 Но теперь я не могу, я не в силах противостоять чарам твоего взгляда, твоего голоса. Я не могу побороть неотразимую силу, которая влечет меня к тебе. Чувствую, что не могу, да и не хочу жить в этих терзаниях и тревогах. Я люблю тебя, прекрасная Мирдзе. Я люблю тебя, нежная Мирдзе. Я люблю тебя, как люблю наше знамя, как люблю Спартака. Люблю больше собственной души, а коли я обидел тебя или огорчил своей любовью, прости меня».